Глава вторая. Скоро ли она успокоилась? После снадобия, довольно скоро. Когда я уходила, она крепко спала. Очень крепко, в самом деле. Я не добудилась ее ни к первому часу, ни к третьему. Тон сестры Юмилианы резок. Я даже испугалась, уж не призвал ли во сне Господь ее душу. Я должна была ее успокоить, — мой опыт подсказывает мне что если человек теплый и дышит значит он живой о я не подвергаю сомнению ваше медицинское искусство сестра зуана но меня волнует ее душа а как можно принести божественное утешение молодой женщине которая не в состоянии даже сесть а тем более встать на колени сестры сестры мы все устали от взаимных призирок никому легче не станет «Сестра Зуана, примите нашу благодарность за то, что успокоили ее. Обитель нуждалась в отдыхе. А вы, сестра Юмилиана, как обычно, сделали все, что требуется от наставницы. Это новенькое послано нам как испытание, и мы обязаны сделать для нее все, что в наших силах». Подчиняясь голосу Аббатисы, две монахини склоняют головы. Сейчас начало дня, и они собрались во внешней комнате ее покоев. В очаге горит огонь. Однако греет он лишь сам себя, не разгоняя холод, царящий вокруг. А Батиса сидит, кутая плечи, в пелерину на кроличьем меху. Недавно сработанные кожаные башмачки выглядывают из-под ее аккуратно расправленных юбок. Ей сорок три, но выглядит она моложе. В последнее время, как отметила Зуана, она стала позволять паре тройки воздушных кудряшек выглядывать из-под ее монашеского покрывала, смягчая лицо. Хотя некоторые могут заподозрить в этом внимании к мирским деталям проявления тщеславия, Зоана видит в нем лишь отражение той тщательности, которая проявляется у нее во всем, от раскраски гипсовых изображений святых, которые монастырь производит для продажи, до материнской заботы о своей пастве. Кроме того, Господь куда лучше уживается с модой, чем представляют себе некоторые и сестры Санта-Катерины усваивают новейшие фасоны с не меньшим наслаждением, чем предаются исследованию новейших сложностей полифонии. Таким образом, даже живя в четырех стенах, они остаются истинными дочерьми своего модного музыкального города. Так, давайте побеседуем о юной душе, с которой мы имеем дело. Сначала вы, сестра Зуана, как вы ее нашли? В гневе. «Ну да, это мы все слышали. А еще...» Она боялась, тосковала, была обижена, разных чувств было много. «Но ни одно из них не было направлено ко Христу, полагаю. Нет, думаю, можно с уверенностью сказать, что она входит в общину без призвания свыше». «Ах, как всегда, слова достойные дипломата Зуана», — смеется Аббатиса, и одна из кудряшек весело пляшет у нее лбом. Неудивительно, что молодые монахи не восхищаются аббатисой не меньше старых, ведь она соединяет в себе черты доброй старшей сестры и строгой матери. А сама она что-нибудь об этом сказала? Она говорила мне, что слова обетов шли у нее из уст, а не от сердца. Понятно. Аббатиса делает паузу. Прямо так и сказала? Да. Рядом с Уаной тяжко вздыхает сестра Юмилиана точно уже приняв эту ношу на свои плечи. Этого я и боялась во время церемонии. Она открывала рот, а слов почти не было слышно. Но когда я встречалась с ней и ее отцом, никаких признаков принуждения я не заметила. Ее били, как вы думаете, Зуана. Зуана снова ощущает податливую тяжесть ее тела в своих руках. Никаких ранений она не заметила, по крайней мере, саму девушку ничего, кажется, не беспокоило. Я... Я не уверена, но, по-моему, нет. Сестра Емелиана, каковы ваши впечатления? Сестра-наставница складывает ладони, точно взывая к божественной помощи, прежде чем заговорить. В противоположность Аббатисии, эта полная женщина закалывает свое покрывало так туго, что оно стискивает ей лицо и даже, кажется, ближе сдвигает его черты А чего ее толстые, как у хомяка, щеки, рот с покрытой белым пухом верхней губой и волосатый подбородок идут складками? Наверное, и она была когда-то молодой, но на памяти Зуаны она никогда не выглядела иначе. И хотя она всегда была суровым пастырем для юных послушниц, лишь немногие выходили из ее рук, не получив никакого представления о величии Христа – А сестры постарше, которые обращаются к ней за духовным успокоением, рассказывают, что за ее помятой наружностью скрывается душа гладкая, как нераспечатанная штука шелка. Временами Зуана почти завидует простоте ее уверенности, хотя в такой небольшой общине не годится подолгу раздумывать о том, чего не имеешь. «Я согласна с сестрой Зуаной. В ней бушует буря». Когда мы раздевали ее после церемонии, ее лицо было недвижно, как траурная маска. Не удивлюсь, если окажется, что ее образование было скорее мирским, чем духовным. Если так, то ее семья удивится, узнав об этом, — говорит Абатиса, мягко парируя намек на то, что она ошиблась. Это очень известное семейство в Милане, одно из лучших. К тому же она не пела и даже не открывала рта на вечерне. «Быть может, она не знает текста», — тихо вставляет Зуана. «Не все знают их наизусть по прибытии». «Даже те, у кого нет голоса, способны читать слова вслух», — едко отвечает Юмилиану, возможно, подразумевая саму Зуану, которая, как всем известно, пришла в монастырь с полным отсутствием слуха и невежественная во всем, кроме своих лекарств. «Нам говорили, что поет она восхитительно», — Сестра Бенедикта не могла дождаться, когда же она наконец приедет. «Это правда», — улыбается Батиса, «Хотя и она не чужда такого э, возвышенного состояния, хвала Господу, и благополучие общины для нее не на последнем месте. Свадьба сестры герцога уже привлекла в нашу церковь благородную публику, и было бы великолепно, если бы наша новая пташка распелась ко дню святой Агнесы и карнавалу. Что, как я думаю, обязательно случится. Чем больше волнуется сестра-наставница, тем спокойнее звучит голос Абатисы. Мы проходили через подобные штормы и раньше. Не прошло и двух лет с тех пор, как юная Карита неделю исходила с резами. А посмотрите на нее сейчас, второй такой швеи, как она, нет во всей обители. Юмеляна хмурится, и ее лицо становится еще более замкнутым. Богатая свадьба для нее лишь помеха, а призвание сестры Кариты к вышиванию имеет, по ее мнению, отношение скорее к моде, чем к молитве. Однако сейчас не время говорить об этом. «Мадонна Абатиса, могу ли я продолжить?» Монахиня смотрит в пол, чтобы, если Абатиса сочтет нужным ее прервать, все равно продолжать. «Я бы хотела отделить ее от остальных послушниц на время». Тогда у нее будет время подумать о своем поведении, а ее бунтарство не заразит остальных. «Спасибо, что подумали об этом сестра Емелиана», на лице Абатисы немедленно расцветает широкая улыбка. «Хотя я уверена, что под вашим руководством подобное невозможно. А вот изоляция сейчас способна скорее возбудить ее, чем успокоить». Аббатиса делает паузу. зоана опускает глаза. Она и раньше не раз становилась свидетельницей подспудных боев двух женщин за власть. Но я также полагаю, что не следует и думать о наставничестве до тех пор, пока влияние снадобия сестры Зуаны не пройдет окончательно. Зуаны чувствует, как напрягается Юмилиана, хотя выражение ее лица остается прежним. В правилах святого Бенедикта немедленное повиновение является первой степенью смирения, как вам будет угодно, Мадонна Чара. Думаю, что происшествие прошлой ночи не следует пока выносить за эти стены. После собора в Тренте и всех его предписаний и наставлений нашему дорогому епископу и так есть чем заняться. До бунтующих ли послушниц ему сейчас? Быть может, вы и возьметесь донести это до новеньких, которых навещают родные сестра Юмилиана». Сестра-наставница склоняет голову, но мешкает, ожидая знака Зуана, чтобы вместе покинуть комнату. «Сестра Зуана, не могли бы вы задержаться ненадолго? Я должна поговорить с вами о делах лазарета», — произносит Абатиса. Зуана смотрит в пол до тех пор, пока не хлопает дверь. Подняв голову, она видит, как Абатиса оправляет юбки и плотнее запахивается в пелерину. «Тебе холодно? Подойди поближе к огню». Зоана качает головой. Недостаток сна начинает сказываться, и холод необходим ей, чтобы не путались мысли. «Может, расскажешь про снадобие? Возможно, я переложила в него макового сиропа», — она вспоминает слова отца. «Несколько лишних капель — такая малость, но их может оказаться слишком много». «Ну, не надо так упрекать себя. Она ведь подняла столько шума». Сомневаюсь, чтобы одни молитвы могли ее успокоить, пусть даже молитвы самой сестры Юмилианы. Но я все же читала псалом, пока не подействовало лекарство. Вот как и какой же. И взывают они Господу в несчастье своем, кто избавит их от страдания. Ибо он усмиряет бурю, так что утихают волны ее, и он вознесет их на небеса. Тихий напевный голос Абатиса присоединяется к ее голосу. «Сто седьмой. Очень умиротворяющий и подходящий к случаю. Ты уверена, что тебе не холодно? Ты отдохнула?» «Немного. Перед первым часом. Мне достаточно». Абатиса смотрит на нее некоторое время. «Итак, кажется, у нас есть проблема». «Что это, по-твоему? Бледная немочь?» Зоанна хмурится. «Бледная немочь — болезнь трудноопределимая, поскольку, хотя она и приходит с наступлением менструации, многие из ее симптомов — приступы гнева, упадок духа, чрезмерное возбуждение — случаются у многих молодых женщин и проходят сами, без всякого лечения. Нет, по-моему, она просто зла и напугана. Есть что-нибудь еще, что мне следовало бы знать?» Только то, что, по ее мнению, богатое преданное было взяткой за ее постриг. «О, как будто в наши дни часто встретишь преданное, которое не является взяткой, кто бы ни был мужем. Надо быть совсем глупышкой, чтобы не знать этого. Однако...» В том, что касается его размеров, она не ошибается. Наш городской посредник говорит, что одна только рента имущества торгового предприятия будет приносить сто дукатов в год, а это впрямь существенная сумма. Достаточно существенная для того, чтобы заставить каноников проголосовать единодушно, когда Абатиса подняла этот вопрос на совете. Благородное происхождение, воспитание. Солидная, приданная и превосходный голос. Разве есть причина, по которой могли бы отклонить такую кандидатуру? И что с того, если с ней придется повозиться немного, как будто с другими не приходится? И хотя подобное признание не делает чести ничьему милосердию, но, наблюдая, как то же пламя обжигает чужие крылья, получаешь определенное удовлетворение. Зуана ждет. Молчание затягивается. Емельяна ушла, и они вполне комфортно чувствуют себя в обществе друг друга, эти две пташки Христовы. Они знакомы уже много лет, и у них куда больше общего, чем может показаться на первый взгляд. Хотя одна из них с детства готовилась принять пострик и имеет аппетит к интригам и сплетням, неотъемлемым от монашеской жизни, а другая на дело покрывала монахини против воли, Обе имеют склонность к жизни не только духа, но и ума, и получают удовольствие, решая интеллектуальные проблемы. Связующие их узы были выкованы рано, еще в те времена, когда недавно назначенная сестра-наставница подружилась с сердитой, горюющей послушницей и провела ее сквозь шторма первого года монастырской жизни. С тех пор, как сестра Чиара возвысилась, их связь несколько ослабела — как и следовало ожидать, учитывая их изменившееся положение. Ни одной Аббатисе, заботящейся о своей пастве, не положено выказывать предпочтение кому бы то ни было, а как главе своей семейной фракции внутри общины ей всегда есть на кого опереться в случае необходимости. Тем не менее, Зуана подозревает, что бывают моменты, когда Чиара оплакивает потерю свободы, которой она наслаждалась, до того, как груз ответственности лег ей на плечи, Так же, как сама Зуана нередко горюет о той непринужденности, даже дружбе, которая объединяла их когда-то. Вот и теперь, что бы ни сказала Абатиса, обе знают, что дальше Зуана и ее слова не пойдут. Да и с кем ей сплетничать? С лекарственными травами, да немощными старухами, что ли? «Отец утверждал, что ее растили для пострига», — цокает языком Абатиса. Зуана хорошо знает эту ее привычку. Она делает так всякий раз, когда бывает недовольна собой. Он так убедительно объяснял, почему Феррари ей будет лучше, чем в Милане. Разумеется, здесь найдут применение ее голосу. Похоже, что кардинал Борромео оказался большим реформатором, чем сам папа. Судя по тому, что я слышала... «Если ему дадут волю, то все монахини Милана скоро будут петь простые псалмы в сопровождении двух-трех нот, сыгранных на органе», — смеется Аббатиса. «Вообрази, как отреагировал бы на это наш город. Половина наших покровителей нас тут же покинули бы. Хотя, смелюсь сказать, тебе с упрощенными правилами было бы куда легче», — добавляет она почти игриво. Зуана улыбается. Всем давно известно, что к богатству музыки она глуха, так как ей медведь на ухо наступил, и она сама уже давно привыкла к поддразниваниям. И все-таки я не понимаю. Неужели ее отец скрыл правду, и ее ждало замужество, а не монастырь? Если так, то я ничего об этом не слышала, отрывисто вздыхает Абатиса. Во всем, что касается церковных дел, ее информированность непревзойденна однако милан далеко и когда речь заходит о семейных сплетнях она беспокоится что могла что нибудь упустить есть еще одна дочь младшая чтобы выдать замуж обеих ему понадобилось бы целое состояние восемь сотен прекрасная преданная для монахини но на миланском брачном рынке за такие деньги завидного жениха не купишь что такое ты кажется удивлена нет я я просто Подумала, сколько же стоило имущество моего отца. «А, ну, это было давно, и тебя приняли по дешевке», отвечает Абатиса без обийняков, но с доброй усмешкой. «Хорошая семья искупает плохое приданное», так, кажется, говорили тогда. Теперь она улыбается во весь рот. «Хотя, как я припоминаю, когда ты приехала, оговорок у тебя было много». «Оговорок. Хитрая эта штука». Монастырский язык, в нем полно словечек, которые убивают смысл там, где призвано его сглаживать. Зуана с молодых ногтей, приученная отцом точно выбирать слова, так с ним и не свыклась. Да, было дело. Она не сомневается, что обе они вспоминают сейчас одно и то же. Огромный сундук на улице у главных ворот монастыря — так набитые книгами знаменитого отца, что сестры-служительницы не могли втащить его внутрь без помощи юродских насильщиков, которым запрещено было переступать порог женской обители. А молодая женщина, единственное дитя того самого отца, стояла рядом и с искаженным от горя лицом отрез отказывалась входить без своей драгоценности. Переговоры зашли в тупик, и вокруг уже собралась небольшая толпа Назревавший скандал удалось предотвратить лишь благодаря вмешательству энергичной недавно назначенной сестры-наставницы, некой сестры Чиары, которая предложила протолкнуть сундук ворота до половины, а там выгрузить самые тяжелые книги и перевести их в садовых тачках. В случившемся не было ничьей вины. Просто не хватило времени, чтобы все организовать. Тело отца еще не успело остыть в могиле, а дом, в котором он жил, уже заняли другие люди, а ее самое, как часть его имущества, заперли в монастырь ради ее же собственного блага. Да и какой у нее был выбор? Чтобы женщина жила одна в доме, не имея ни мужа, ни отца, ни других родственников, к семье которых она могла бы принадлежать? Невозможно. Замужество? Да какой мужчина в здравом уме взял бы двадцати-трехлетнюю девственницу, у которой всего приданного сундук запрещенных книг, да руки, воняющие винокурней? Да и найдись такой желающей, она сама ему отказала бы. Нет, этой молодой женщине нужно было лишь одно. Ее старая жизнь, свобода отцовского дома — Удовольствие от их совместной работы и радость, которую ей доставляли его общество и знания. Как думаешь, Фаустина, за какой срок личинки и черви регенерируют мое тело? Как жаль, что я не обучил тебя вскрывать могилы, ты могла бы понаблюдать за процессом вместо меня. В следующий день всех святых, тому же шестнадцать лет... Вне всякого сомнения за такой срок его тело могло вскормить целую республику червей. «И все же ты теперь хорошо устроена!» Она произносит это как утверждение, не как вопрос. В очаге с треском лопается полено, дерево рассыпается дождем огненных искр. «Вообще-то...» Абатиса делает паузу. «Некоторые могли бы тебе даже позавидовать, видя, как ты занимаешься тем, что в мире за стенами монастыря не очень-то позволено». Эти двое давно воздерживались от разговора на больную тему, о том, как ветер церковных перемен, долетев до Феррары, принес непокой даже тем, кто укрылся в стенах университета. Примером тому были мужи, нередко сиживавшие за столом ее отца, ученые, преподававшие с ним бок о бок, которых позже заставили выбирать между некоторыми книгами и чистотой веры. Зуаны часто раздумывала о том, как он поступил бы на их месте, как мириадами способов он убедил бы всех в своей правоте, ибо в его мире все сущее в природе было частью божественного замысла, и наоборот. И он за всю свою жизнь не сделал ничего такого, что могло бы оскорбить, или бросить вызов тому или другому. Однако на его долю такое испытание не выпало. Ему была суждена насыщенная жизнь и своевременная смерть. Ни один человек не отказался бы от такой эпитафии. «Вы правы, Мадонна Чиара. Я столь же счастлива, сколь и довольна». Она умолкает. Атмосфера в обществе уже смягчилась. Однако сундук под ее кроватью становится тем тяжелее, чем больше до нее доходит разных слухов, а в некоторые книги она заглядывает лишь тогда, когда все засыпают. И столь же прилежно. О чем не ведают, того не отнимут. И не станут волноваться те, кому по долгу службы следовало бы это сделать. «Я рада это слышать». Улыбаясь, Абатиса снова выпрямляет спину и разглаживает юбку на коленях. Это еще одна привычка, которую Зуана научилась толковать. Абатиса привлекает внимание к данной ей власти. Итак, как чувствовала себя община прошлой ночью? Даже ее голос изменился. Всякому намеку на доверительный разговор между ними пришел конец. Сестра Клименция, я слышала, была в голосе. Она... Она с нетерпением ожидает пришествия нашего Господа и, кажется, убеждена, что это случится ночью. Так я и поняла. На прошлой неделе ночная сестра сообщила, что обнаружила сестру Клеменцию во второй галерее, где она бродила и распевала псалмы. Возможно, нам лучше было бы ограничить ее передвижение по ночам. Боюсь, что это лишь ухудшит дело. Если вы позволите, я сама присмотрю за ней. «Хорошо». Но только так, чтобы это не пересекалось с обязанностями ночной сестры. У меня есть дела поважнее, чем разбирать территориальные дрязги. Также я останавливалась у Кельи сестры Магдалены. Раз уж они вернулись к делам обители, то пора Зуанне позаботиться и о своей маленькой пастве. Думаю, что с учетом ее положения ее следовало бы перевести в лазарет. — Ваше милосердие неподражаемо. Однако, как вам известно, сестра Магдалена вполне определенно высказалась некоторое время тому назад. Она не хочет, чтобы ее переносили, и наш долг — уважать ее желание. Тон Аббатиса становится чуть строже. И «Еще что-нибудь важное?» Зуана снова видит перед собой листки, похороненные в требнике послушницы, и прихрамывающую фигурку, покидающую чужую келью. Она колеблется. Граница между сплетнями и необходимой информацией никогда не была для нее очевидна. «Я нарушила обед молчания и потратила много слов», отвечает она, решая донести на саму себя, чем на других. «Больше, чем нужно было для утешения?» «Да, немного». «Хорошо, что вы были заняты богоугодным делом», Аббатиса молчит, хотя, быть может, и заметил ее колебания, «Также я пришла в церковь без молитвенника». «Вот как?» Удивление разыграно вполне убедительно, хотя в свое время обеим было ясно, что она это заметила. Наступает пауза. «Что-нибудь еще?» Зуана мешкает. «Остальное, как обычно. По-прежнему разговариваешь с отцом не меньше, чем с господом?» Хотя тон Абатиса смягчается, Зуана воспринимает ее вопрос почти как непрошенное вторжение — Когда они обе были простыми сестрами, а не Аббатисой и монахиней, такие признания давались ей легче. «Может, немного меньше. Он... он помогает мне в работе». Аббатиса вздыхает, точно решая, как и что еще сказать. «Конечно, ты обязана чтить своего родителя, как всякое дитя, а может, даже больше, ведь он был тебе и отцом, и матерью». Но твоя обязанность также чтить Господа предо всеми и выше всех, забыть семью свою и дом отца своего, помнишь обет, который ты давала, ибо Он есть источник всякой жизни и в всем мире, и в грядущем, и только через Него обретешь настоящее и непроходящее место в благодати Его бесконечной любви. Впервые молчание между ними становится напряженным». Зуанне иногда кажется странным, когда Абатиса начинает говорить вот так. Конечно, она обязана печься о своем стаде, однако в последнее время в ее манерах появилось нечто такое, будто слова, которые она произносит, идут к ней прямо от Бога, а все благодаря ее высокому положению, словно она впитывает мудрость Божию легко и естественно, как цветок солнечный свет». Хотя ни для кого не секрет, что Аббатисой она стала скорее благодаря связям и влиянию своей семьи, нежели состоянию души. В последнее время даже ее противники начали поговаривать о растущем смирении. Хорошо зная ее, Зуана думает, что это такая политика, продиктованная необходимостью завоевать доверие всей общины, а не только той ее части, которая и без того симпатизирует ей. Но бывают моменты, как сейчас когда даже Зуана сомневается. Ты должна больше жить настоящим и меньше прошлым, Зуана, ради твоего же блага. Это сделает тебя лучше, даст тебе удовлетворение своим жребием и приведет ближе к Господу. А это то, к чему все мы обязаны стремиться. «Я буду работать над собой и исповедуюсь в моих ошибках отцу Ромеро», говорит Зуана, — опуская глаза, чтобы не выдать своего раздражения. «Ах, да, отцу Ромеро! Что ж, я уверена, он сможет наставить вас на путь истинный», холодно отвечает Абатиса. «Дело в том, что обе знают. Отец Ромеро не в состоянии указать верный путь и мышки, упавшей в кубок вина. Разгул еретических враг, которые отравляют самый воздух вокруг», А якобы сладострастных священниках и распутных монахинях, привел к тому, что исповедники вроде отца Румера едва ли не вошли в моду. Осторожные епископы берут на службу в монастыри лишь самых старых священников, подряхлости своей уже не только позабывших о своих желаниях, но и нечувствительных к тому, что может исходить от запертых в четырех стенах женщин, многие из которых и получают удовольствие от талики мужского внимания и сами его домогаются. Отец Румеро избегает любых соблазнов, постоянно пребывая в состоянии сна. Он так похож на старую сморщенную летучую мышь, что среди послушниц давно уже распространилась шутка о том, что отец Румеро стоит на ногах только в тесной исповедальне, где стены не дают ему упасть. Остальное время проводят, вися вниз головой на стропилах церкви. «Думаю, что к нему лучше всего обращаться рано по утру, добавляет Абатиса спокойно. Похоже, шутка достигла и ее ушей. Зуана склоняет голову. «Значит, утром я и пойду». «Благодарю вас, Мадонна Абатиса». Аудиенция окончена. зоана уже идет к двери, но на полпути Чара окликает ее снова, — «Прошлой ночью вы оказали монастырю большую услугу. Ваши снадобья сами, как молитва. Полагаю, Господь понимает это лучше, чем я». Она умолкает, точно не зная, что еще сказать. «Да, кстати, о снадобьях я получила от епископа заказ на леденцы и мази. Увеселение, которым сопровождалась свадьба, плохо сказались на его голосе и пищеварении». «Сможем ли мы отправить ему что-то в ближайшие недели?» «Я... я не знаю», — качает главой Зуана. «Монастырь утопает в зимней мокроте и меланхолии черной желчи. Чтобы выполнить заказ епископа, мне придется поставить его нужду выше нужд тех, кто находится на моем попечении. А если вас освободить от нескольких дневных служб на ближайшие недели?» Зоанна делает вид, будто обдумывает предложение. Хотя лишь самые отчаянные отваживаются перечить Аббатисе в том, что касается духовной жизни, у каждой монахини, на которую возложены определенные обязанности, есть своя сфера ответственности, и она защищает эту сферу от посягательств. Поэтому такая торговля есть не что иное, как выражение ответственности обеих сторон. Как иначе сможет Аббатиса — отточить навыки третейского судьи, необходимые для поддержания мира и гармонии там, где без малого сто женщин живут вместе. За четыре года на посту Абатисы Мадонна Чиара открыла в себе недюжинный талант в этой области. Думаю, да. В таком случае это было бы возможно. «Очень хорошо. Выберите подходящее время, но дайте знать, когда вас не будет в церкви» чтобы это не зачли вам как прегрешение. А как вы думаете, она сможет вам помогать?» «Кто?» «Наша беспокойная послушница», — отвечает Абатиса, игнорируя намеренное непонимание Зуаны. «Я... Мне не нужно никакой помощи. Мне легче все сделать самой, чем объяснять кому-то, что и как. Тем не менее, мы должны приставить ее к какому-нибудь делу, а у вас с ней уже установилась кое-какая связь. А Батиса колеблется точно эта идея, только что пришла ей в голову, и она обдумывает ее прямо в процессе говорения. Когда я ее увижу, то пошлю прямо к вам. Вы покажете ей монастырь, а потом найдете для нее занятия в лазарете. Она не глупая молодая женщина, и ей может даже понравиться учиться. И тут... На губах Мадонны Чары появляется подобие улыбки. «Или вам ее учить?» В голове Узуаны проносятся мысли о рисунках на ее столе и заметках о том, какую силу имеет снадобье в разных дозах, не говоря уже о лилеемом одиночестве, в часы которого голос отца становится ей тайным компаньоном. Она склоняет голову. «Это мое наказание?» «Вовсе нет, нет, это подарок, а не наказание вам обеим. А в качестве наказания вы пропустите сегодняшний обед и будете подбирать объедки. Ну вот, я думаю, с этим делом мы покончили». Мгновение они смотрят друг другу в глаза. Потом Абатиса начинает снова разглаживать пелерину.